Глава 15. Мой таз головой. По предложению Дортаньяна ночь перед казнью мушкетёры каратали на помойке. Наш герой опасался, что в любом другом месте всех могут застукать и развесить на столбах вместо фонарей. Портос, жутко страдая от голода, рылся в отбросах в надежде найти что-нибудь съестное остальные оживлённо беседовали как им добыть голову короля я предлагаю на лёд сказал д'артаньян нервно размахивая руками врываемся в толпу с боем прорываемся к шафоту несколько очередей по конвою и дело в шляпе в смысле голова в шляпе пропала шляпа Упало на пол, нервно запела Рамис. Нет, это никуда не годится, помотал головой Атос. Перестреливают как глухарей. К тому же у нас столько мушкетов, а они, к сожалению, очередями не стреляют. Напасть на арсенал предложил Д'Артаньян. Сейчас, по нахалке, пока нас никто не ожидает. А вы знаете, какая там охрана, возразил Атос. Мама, сказать не успеешь, как из тебя решито сделают. А может и успею. Ну, может и успеете, но не более того. Эврика! радостным басом заорал Портос. Нашёл! Ну чего воррёте, как носорог? выругался Атос. Совсем обалдели. Вы же не дома. И дома орать не зачем, добавила Рамис. Нет, у себя дома пусть орёт. Дортаньян сплюнул. Может, потолок обвалится на его тупую башку. Что вы там нашли? Случайно не пулемёт? Кишочки бычьи. Хотите? Могу поделиться. Да ну вас к чёрту отмахнулся Дортаньян. У вас всегда одна жратва на уме. А чего же ещё делать на этой помойке? недовольно проговорил Портос. Обсуждать со всеми, как нам голову раздобыть? А фиг ли тут обсуждать? Дать палачу на лапу и все дела. Друзья переглянулись. Такая простая мысль, доступная даже Портосу, Почему-то не пришла им в голову. А где же нам деньги-то взять, спросил Арамис. А где вы их до сих пор брали? вопросом на вопрос ответил Портос. Арамис смутился. Ну, это у тебя в кармане. Так в чём же дело? Я разве сказал, что закрываю кредит? Нет, но разве деньги не утонули вместе с подлодкой? Да вы что? Меня за дурака держите, рассердился Портос, задирая рубаху. Мощная грудь Портоса оказалась крест-накрест перетянута двумя лентами с нашпигованными золотыми монетами. Похвалив Портоса за предусмотрительность, друзья с облегчением улеглись спать, а утром бодро зашагали к Уайтхоллу. Рабочие уже заканчивали с оружием и шафотта. "Товарищи, сказал Рамис, где нам найти главного палача?" Он тут недалеко живёт, обрадовал рабочий. Через два квартала налево, перейдёте через мост, спуститесь во враг и подыметесь на горку, там и увидите домик с красными воротами. Мушкетёры поблагодарили слова охотливо рабочего. А вам бы, ребята, не мешало бы в баньку сходить, посоветовал рабочий. Несёт как от помойки. Сам ты дерьмо собачье, душевно ответил ему Портос. Полоча Они нашли быстро. Одетый в красный балахон с поройзими для глаз, он сидел на лавочке перед домом и точил ржавый топор. Мушкетёры объяснили ему суть дела. Полач задумчиво почесал топором за ухом и сказал так: "Что ж, это можно. Только вы мне взамен другую голову принесите". "Для отчёта". "Для отчёта", удивился Рамис. Палач кивнул. «Я в эшафоте дырку прорублю, вроде очка в сортире. Как только скажу «ку-ку», вы мне в эту дырку свою голову и просуньте. Не забудьте запихать в уши по-золотому, и в рот сколько влезет. А после появится и голова короля Карла». «Прямо в короне?» — размечтался Д'Артаньян. «Э, нет, мил человек, корона — вещь казенная». За неё и казнить могут, и придётся тогда мне самому себе голову отрубать. Вот хохмата будет. А чего ж? Других палачей что ли нету? спросил Портос. Другие-то есть, да они все вот в пуску умаились за годы революции. Почитай каждый день без выходных, да ещё со сверхурочными работали. Теперь встал вопрос, где взять другую голову? Можно было, конечно, у кого-нибудь из прохожих оторвать, но в этом было мало благородства. Посовещавшись самую малость, мушкетеры отправились на поиски центрального лондонского морга. Вскоре они стояли перед мощной дубовой дверью с табличкой Закрыто на обед. Вот те на, удивился Портос. А покойнички-то обедают? Да вы что, Портос, совсем охренели? постучал ему Пол Буатос. «Где же это видано, чтобы покойники обедали?» «А чего ж тогда табличка висит?» не сдавался Портос. «Это сторож обедает, балда!» «Какой еще сторож?» «Обыкновенный!» «Тот, который их сторожит, чтобы не разбежались!» «А-а-а-а!» Мушкетеры постучали в дверь, и она с противным скрипом отворилась. За дверью никого не было. А у них тут... Само обслуживание, громко сказала Рамис, как в супермаркете. Они спустились в подвал. За большим железным столом сидел пьяный сторож и играл в карты с спокойниками. Ты чего горбатую лепишь? донёсся его возмущённый голос. Ход по козырю, а он мне тут крестушку лепит. Договаривались жене мухлевать, шельма. Эй, любезный, важно сказала Тос. Чего вам Увлечённый игрой Сторож даже не обернулся. Новенький, что ли? Заласти он в те ящики. Там в углу справа ещё место есть. Я вас потом зарегистрирую. Спасибо, но ага, проиграл свой глаз. Ну-ка, давай его сюда. Я же тебе говорил, не умеешь играть, не садись. А тот подошёл к Сторожу и тронул его за плечо. Паттюшки испугался тот. Да это живой. «А ты, — думал, — хмыкнул Атос, — в наше учреждение живым вход строго воспрещен. Проваливайте отсюда!» «А если я тебе горло перережу?» — пошутил Атос. «Ну, тогда другое дело. Тогда милости просим!» Друзья с большим трудом втолковали придурковатому сторожу цель своего визита. «А сколько заплатите? Не бойся, отец, не обидим!» Заплатим наличными. Отлично. Пошли в Покойницкую. Сторож проводил их в соседнюю комнату. Запашок там стоял что надо. Вот, выбирайте, воскликнул сторож голосом базарного торговца. Товар первый сорт, голова к голове. Нам, пожалуй, вот эту, указала Тос. Сразу видно толкового покупателя, отпиливая голову, приговаривал сторож: "Умеете выбирать. Не голова, а огурчик. Так уж и огурчик", возразил Дортанян. "А наш с душком. Вы же её не есть собираетесь? Ладно, заверните", ото сморщился. "Сколько с нас? 100 фунтов. А не хотите ли ещё пару ног закупить? У меня есть отличные ноги". За каким чёртом? Нет, ноги нам не нужны. Э, не скажите, запас карман не тянет. Может, вам ноги отрежет, а? Вот тогда новые и пришьёте. Спасибо не надо. Ну тогда руки возьмите, не отставал сторож. За полцены уступлю. Хорошие руки, загребущие такие. Вместо грабли на даче можно использовать. Отъежись, сволочь, рявкнул на него отос. Ну смотрите, Если понадобится что, уж котом или печенью, или ещё что, заходите. Я за всегда. Самую толику погодя мушкетёры уже были под очафотом. Полач не обманул. Ах ты, моя дорогая, целуя в нос короля Карла, приговаривал счастливый Дортанян. Лапочка. Поручение Мазарени было выполнено. Оставалось только доставить голову в целости и сохранности во Францию. А как же мы её повезём, спросил Рамис. Голова-то ведь не качан, на таможне застукает. В вашем вопросе, дорогой друг, содержится и ответ, весело сказала Модартаньян. Мы замаскируем голову под качан капусты.